В детстве ему часто приходилось испытывать равнодушие или пренебрежение со стороны окружающих. Он сам вспоминал после в письме князю Курбскому, как его с младшим братом Юрием в детстве стесняли во всем, держали как убогих людей, плохо кормили и одевали, ни в чем воли не давали, и все заставляли делать насильно и не по возрасту.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 Царь совершил или задумывал много хорошего, умного, даже великого, и рядом с этими наделал еще больше поступков, которые сделали его предметом ужаса и отвращения для современников и последующих поколений. Разгром Новгорода по одному подозрению в измении, московские казни, убийство сына и митрополита Филиппа,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 Прежде пройденного. Изречения из этих книг затверживались механически, на всю жизнь врезывались в память. Кажется, детская мысль Ивана рано начала проникать в это механическое изубрение чисослова и псалтыря. Здесь он встречал строки о царе и царстве, о помазаннике Божьем, о нечестивых советниках и о блаженном муже, который не ходит на их совет.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 Но что прежде женить бы, он хочет поискать прародительских обычаев, как прародители его, цари и великие князья, и сродник его, Владимир Всеволодович Маномах на царство, на великое княжение садились. Пораженные неожиданностью дум государя, бояре, прибавляет летописец, удивились, что государь так молод, а уж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 Бессвязные эпизоды из еврейской, римской, византийской истории и даже из истории западноевропейских народов со средневековыми именами Зензириха, Вандальского, Готов, Савраматов, Французов, вычитанными из хронографов. И, наконец, порой невзначай брошенная черта из русской летописи. И все это перепутанное, переполненное анахронизмами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 Заминать его, сглаживая вызвавшие его противоречия средствами благоразумной политики, а Иван хотел разом разрубить вопрос, обострив э, самое противоречие своей односторонней политической теории, поставив его ребром, как ставят тезисы на ученых диспутах, принципиально, но непрактично.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 Превратив политический вопрос о порядке в ожесточенную вражду с лицами, в бесцельную и неразборчивую резню, он со своей опричненной внес в общество страшную смуту, а сыноубийством подготовил гибель своей династии. Между тем успешно начатые внешние предприятия и внутренние реформы расстроились, были брошены недоконченными по вине неосторожно,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 в науке книжного почитания доволен и многоречив, зело к ополчению дерзостен и за свое Отечество стоятелен, на рабы от Бога данный ему жестосерд, на пролитие крови дерзостен и неумолим, множество народа от малой до великой при царстве своем погубил, многие города свои попленил,